1904 год. В день, когда министр плеве должен был повергнуть к стопам обожаемого монарха всеподданнейшие чувства Гапона и его товарищей, сам обожаемый монарх Николай Александрович записывает в дневнике. Утром лил летний проливной дождь. Тем не менее вышел в сад. За обедней Татьяна приобщилась к святых тайн. После завтрака погода прояснилась, и мы отправились на острова. Гулял на Елагине рядом с коляской, воздух был чудный. Вернулись домой в три с половиной. Пошел снова в сад. Занимался до восьми часов, у мама было фамильный обед. Милица, Николаша и Петюша провели с нами вечер. 11 апреля, это по новому стилю 24 конец апреля в Петербурге всегда хорош. Петюша и Милица – это троюродные дядя, великий князь Петр Николаевич, и его жена Милица Черногорская. Оккультистка Милица знакомила Николая и Александру с разного рода мистиками и ясновидящими – В том числе и Распутин попал Ко двору через нее Но не в 1904 году А тремя годами позже Николаша это само собой Николай Николаевич младший Будущий главнокомандующий И претендент на престол Но все это позже, позже. Между двух революций После всех революций А пока что у нас на дворе Прекрасная весна 1904 года Царь еще молодой 36-летний царь дышит чудным воздухом на Елагине-острове, забывая про все горести и тревоги. А основания для горести и тревог все же есть. В порт Артуре 10 дней назад взорвался броненосец Петропавловск со всей командой в числе погибших знаменитый флотоводец и изобретатель адмирал Макаров и художник-баталист Верещагин. Да, он, приятель Гапона. Чудом спасся великий князь Кирилл Владимирович, тоже будущий претендент на престол. Ну и у Алекс простуда. Что еще огорчительнее? Шутки в сторону. Императрица на шестом месяце беременности. Пятая беременность 32-летней женщины. Пол плода определять еще не умеют, но все надеются наконец-то мальчик, наследник». Эти две темы были определяющими в повестке дня первой половины года «Война и ожидание наследника». Долгожданный мальчик появился на свет 30 июля, а его неизлечимой болезни стало известно в октябре. К тому же времени стало ясно, что война с Японией, начавшаяся из-за столкновения колониальных амбиций в Маньчжурии и в Корее, идет как-то не очень успешно. Россия многократно превосходила Японию по численности населения и армии. Но к востоку от Байкала она обладала всего одним миллионом жителей и полусотни тысяч солдат. Противник был новым, природа и окружение непривычными. К тому же война началась после очень долгой мирной передышки. 23 года сахал-тыкинского похода 1881 года никогда прежде промежуток между войнами в России не был так продолжителен. Войско расслабилось, дух общества смягчился, патриотического задора хватило ненадолго. В конце января, сразу же после объявления войны, Члены Союза освобождения, только что созданной полулегальной партией либералов-конституционалистов, приняли решение не бороться с властью до победы над внешним врагом. В это время молодежь, еще недавно левая, в порыве энтузиазма записывалась в царское войско. Однако уже весной никто иной, как Антон Павлович Чехов, говорил своему Шурину Виктору Книпперу, что победа России очень нежелательна, так как она укрепит самодержавие и отсрочит революцию. В своей интеллигентской ипостаси великий писатель договаривал до конца то, что другие думали. Почти никто не признавался себе, что хочет неудачи самодержавному отечеству, хочет гибели русским солдатам и матросам, но с известного момента всякий просчет командования на Дальнем Востоке шел в строку и использовался в антиправительственной пропаганде. Тем временем революционные партии, социал-демократы и социал-революционеры, сдки и СРЫ, образовавшиеся в последние годы, не предавались праздности. марксисты СДКИ делали упор на пропаганду среди рабочих. СРЫ же, наследники народной воли, воссоздали террористическую организацию. Первым ее лидером был Григорий Андреевич Гершуни. В апреле 1903 года этот художник террора, на счету которого был, между прочим, министр Сипягин, предшественник Плеве, был арестован. Но террор продолжался. 15 июля 1904 года Плеве последовал за Сипягиным, Он пал от бомбы эсера Егора Сазонова. Пять лет спустя, в 1909 году, и полиция, и эсеры пережили подлинный шок. Почтенный инженер-электротехник Евгений Филиппович Азеф, примечание, неблагозвучное на русский слух паспортное еврейское имя отчества Азефа, Евно Фишелевич, стало упоминаться только после его разоблачения – двойной агент был исторгнут из лона русской интеллигенции и недостоин более носить благородное имя в то время как скажем гершуни для общества до смерти оставался григорием и лишь для полиции был гершем исааком часто славянизировалась и фамилия азефа он становился Азевом, но все это только до разоблачения конец примечания Многолетний ценнейший агент полиции Раскин и легендарный вождь боевой организации ССР Иван Николаевич, примечание у Евно Фишлевича Евгения Филипповича Ивана Николаевича, было еще и четвертое имя отчества Валентин Кузьмич, употреблявший СССРами в особо секретных случаях, конец примечания. Сподвижник Гершуне, занявший его место, оказались одним и тем же лицом. Человек, чьи подробные и точные донесения так ценили в ведомстве Плеве, организовал убийство этого министра. Глава террористов выдавал своих подчиненных полиции не всех, с разбором, но очень многих. Имя Азеф и слово «провокатор» стали синонимами. Но что такое «провокатор»? В контексте биографии Георгия Гапона особенно стоит задуматься над этим вопросом. Вот цитата из речи П.А. Столыпина, посвященной делу Азефа. «По революционной терминологии всякое лицо, доставляющее сведения правительству, есть провокатор». А между тем правительство должно совершенно открыто заявить, что оно считает провокатором только такое лицо, которое само принимает на себя инициативу преступления, вовлекая в это преступление третьих лиц, которые вступили на этот путь по побуждению агента-провокатора. Отстаивая свое и правительственное понимание термина, Столыпин был, конечно же, по существу прав, Беда в том, что дальше он пытается доказать. Азев был честным агентом. Революционеры клевещут, приписывая ему участие в терактах и руководство ими. Точно так же, несколькими месяцами раньше эсеры отбивались от разоблачений Владимира Бурцева, доказывая, что Азев честный и заслуженный революционер, оклеветанный полицией. Слишком трудно было обеим сторонам признаться в том, что они обмануты. К тому же обманутые малосимпатичным человеком, изначально не внушавшим доверия, неопрятным толстяком с низким щекастым лицом, щетинистыми усами, огромными чувственными губами, глазами на выкоте, похожим на людоеда из сказки. Что такой человек, все пороки которого были, казалось бы, написаны на его физиономии, сумел внушить им безусловное доверие к себе?» и что своими «успехами», которыми каждая из сторон привыкла гордиться, обе они обязаны двойной игре гениального афериста. Что делал Азеф, более или менее ясно, если не закрывать глаза на очевидные свидетельства. Примечания, как это делают А.И. Сложеницын и А.Е. Гейфман, пытающиеся из преклонения перед Столыпиным обелить Азефа в качестве правительственного агента – Попыток представить его честным революционером, кажется, не было. Конец примечания. Гораздо важнее понять, почему. Что заставило рядового и действительно до поры вполне добросовестного агента полиции в 1903 году начать тайную от своих работодателей революционную карьеру, вылившуюся в грандиозную двойную игру? Деньги? Деньги? Да, через руки Азефа проходили огромные партийные суммы. Что-то к этим рукам прилипало. Но, право слова, бывает заработок побезопаснее. Хватило бы, в конце концов, и одних полицейских денег, не говоря уже о жаловании инженеров солидной транснациональной компании. Власть – возможность втайне манипулировать людьми. А может быть и еврейская обида – Не стоит списывать со счетов свидетельства Эль-А. Ратаева, полицейского начальника Азефа, о том, что Евно Евгений Иван был до глубины души оскорблен Кишиневским погромом. Может быть, в этом был вызов Азефа принять на себя роль коростолюбивого жида-предателя из самых низменных и расхожих антисемитских клише и тем отомстить всем и власти, и революции за обиды своего народа. Но среди революционеров, выданных Азефом, были и евреи, а сам он после разоблачения никогда не пытался объяснить свои действия национальными мотивами. Впрочем, он вообще никак не пытался их объяснить. Так или иначе, после смерти Плеве 26 августа министром внутренних дел был назначен Петр Дмитриевич Светополк Мирский», Человек совсем иного рода убежденный либерал. Впрочем, в случае этого человека стоило бы скорее говорить не про убеждения, а про инстинкты. Он был мягок, доброжелателен, прекраснодушен, ни с кем не хотел ссориться, ни с земцами-прогрессистами, ни с придворными консерваторами. В общем, это был добрый барин. При вступлении в должность Мирский провозгласил новую политику, основанную на искренно благожелательном и истинно доверчивом отношении к общественным и сословным учреждениям. Началась так называемая «весна», впоследствии в таких случаях употребляли слово «оттепель», «весна среди осени». Воспрянувшие освобожденцы воспользовались ситуацией. 6-9 ноября в Петербурге фактически легально состоялся земский съезд – Официальная его резолюция ничего особенно крамольного не содержала, но меньшинство, 27 человек из 98, собравшись в доме одного из своих лидеров, Владимира Дмитриевича Набокова, том самом знаменитом Набоковском доме на Морской улице, который так выразительно описан в других берегах, приняло отдельную резолюцию, а там уже речь прямо шла об участии народного представительства, как особого выбранного учреждения в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле за законностью действий администрации. То есть о созыве парламента и превращении самодержавной монархии в конституционную. За съездом последовала банкетная кампания по всем сколько-нибудь крупным городам России. В ходе банкетов либеральная интеллигенция и просвещенная буржуазия обсуждали земские резолюции и высказывались в поддержку радикальных требований меньшинства. Формальным поводом для торжеств было сорокалетие судебной реформы Александра II. Встревоженные монархисты сравнивали происходящее с генеральными штатами, созыв которых в 1789 году предшествовал революции. Мирский пытался всех примирить, все сгладить, и на полшага отставал от событий. Предложенный им проект реформ, включавший введение в Государственный Совет представителей земств, был отвергнут под давлением Победоносцева и царских дядюшек, великих князей Владимира, Алексея и Сергея Александровичей. Без совета, с которыми Николай не делал ничего важного, даже вид-то, занимавший с 1904 года пост председателя Совета Министров, не высказался в его пользу. 12 декабря был опубликован урезанный и выхолощенный манифест о преобразованиях в управлении. Одновременно правительством было объявлено, что противозаконные сборища отныне дозволяться не будут, а земствам обсуждать политические вопросы заказано. Надо сказать, что умеренные, лояльные либералы-конституционалисты не видели врагов в эсерах и эсдеках. Осенью 1904 года революционеры и либералы собрались на общую конференцию освободительных сил в Париже. Эсеров там, кстати, представлял АЗЭФ. В сущности, это парадокс. В социокультурном смысле У В.Д. Набокова или князей-близнецов-долгоруких было несравнимо больше общего с тем же Светополком Мирским или главнокомандующим Дальневосточной армией генералом Куропаткиным, чем с каким-нибудь немытым террористом из Вечных Студентов или провинциальным провизором вроде Гершуня. Набоков отец и дружил с Куропаткиным, что в тех же других берегах упоминается. Но политический Куропаткин – был ему врагом, а СССР союзником. То же самое было по другую сторону баррикад. Весна сорвалась, борьба возобновилась, разделительная черта между сторонниками и противниками правительства снова стала важнее всех остальных, и в конечном счете союзниками Мирского или Лупухина в борьбе с такими же, как они, добрыми барами – оказывались злобные и малограмотные черносотенцы. Если же это кому-то не нравилось, можно было только выйти из игры, но и так, как показывает драматичная судьба Лопухина, получалось далеко не всегда. Между тем, на Востоке дела шли все хуже. В августе и сентябре состоялись сражения при Ляо Яне и при Шахе, кровопролитные и бесполезные. Еще в июле был блокирован Порт-Артур, и надежд на его вызволение было все меньше. Правительство было сильным, но раненым зверем. Его уступчивость возбуждала оппозицию, попытки проявить жестокость возбуждали еще больше, но у либералов одних не хватало сил для решительного выступления, у революционеров тоже. Таков был фон на котором протекала деятельность Гапона в 1904 году.